Глава 4. Улицы становились все более узкими и кривыми. Китя с драконом добрались до самой старой части безнадежности. Большинство первоначальных построек давно разрушились, но на их месте сейчас стояли склады, зернохранилища и амбары, сложенные из тех же камней. Днем здесь еще появлялись хозяева и торговцы, а ночью правили паразиты всех мастей, от четвероногих до двуногих. Иногда в припадке рвения лорд-мэр вызывал к себе шерифа и требовал очистить старые кварталы от отребья. Шериф кивал и устраивал очередную облаву, на время которой обитатели трущоб разбегались по соседним районам. С началом войны и противостояния большинство из них первыми сбежали из города, ища более безопасные места жительства. Поскольку склады тоже простаивали с тех самых пор, то и купцы перестали появляться здесь. Вся старая часть казалась пустой и заброшенной, Но Китиара все равно ни на минуту не расслаблялась. Она понятия не имела, что здесь ищет Ималатус, разве что драконы хранили свои яйца в амбарах. День клонился к вечеру. Солнце едва пробивалось сквозь дым сожженной долины, заволокшей все небо. Тени гор наползали на безнадежность, принося раннюю тьму. Ималатус неожиданно скомандовал остановку, но только потому, что, по мнению Китиары, они прошли всю улицу до конца. Впереди дорогу преграждала огромная гранитная глыба, выступавшая из завала камней. Дракон казался очень довольным собой. Он улыбался и бормотал. «Ну да, все, как я и ожидал!» Поравнявшись с Амалатусом, Китяра поняла, что ошиблась. На самом деле в углу, под грудой камней, темнел проход, удерживаемый двумя железными столбами. Заглянув в него, воительница увидела лестницу, внутренний двор и здание невдалеке. На столбах покачивались остатки старых ворот, в прежние времена, несомненно, крепко запертых. «Что это за место?» — поинтересовалась она кислым тоном. «Храм. Храм богов, или я бы сказал одного бога!» И Малатус обжег здание ненавидящим взглядом. «Ты уверен?» — с сомнением переспросила Китиара, который на ум сразу пришел в храм Луэркизис. «Он такой маленький и неказистый». «Какой бог, такой храм!» — издевательски рассмеялся и Малатус. Храм действительно был маленьким. Ширину китяра не насчитала бы и тридцати шагов. К небольшому входу вели три широкие ступени, упиравшиеся в шесть стройных колонн. Наружу выходило всего два окна, смотревшие на двор с потрескавшимися каменными плитами. Повсюду пробивалась сорная трава, виноградные лозы оплетали стены. Кое-где на дворе росли кусты роз, ловя белыми бутонами последние лучи солнца. Сладкий запах цветов заполнял все вокруг, и дракон недовольно сморщился и закашлялся, закрыв лицо рукавом. Гранитное здание храма снаружи когда-то украшали мраморные плиты. Сейчас большинство из них были выуманы и увезены, но несколько, с глубокими прожилками, оставались на своих местах. Двери, отлитые из золота, смутно желтели в сумраке. Когда-то плиты были украшены затейливой резьбой и изображениями, но теперь они носили следы долота и молотов, навсегда стерших с них символы божества. «А достославный знает, какому богу поклонялись здесь?» — спросила Китиара. «Я не вижу никаких знаков или надписей, чтобы это понять». «Я знаю», — прошелестел и Малатус. Китиара, пригнувшись, прошла в ворота, чтобы рассмотреть здание получше. Двери храма были исцарапаны и покрыты множеством вмятин. Воительница удивилась, как за все это время никто не снял их, чтобы переплавить. В нынешние времена золото стоило во много раз дешевле стали, но если двери сделаны из цельного куска, за них можно выручить приличную сумму. Она мысленно сделала себе пометку сообщить командующему Холосу о найденном храме. Заглянув в полуоткрытые двери, Китиара испытала странные чувства. Словно некий голос изнутри поприветствовал ее и пригласил войти. Это было странно. Голос будто хотел отнять у нее что-то нужное, и ей это чувство категорически не понравилось. Наверняка храм посетило уже немало воров. Может, они и сейчас там? «Как его звали, Достославный?» — спросила Китиара. Дракон открыл бы его чтобы ответить, но потом захлопнул его. «Я не буду пачкать себя, произнося это имя!» Воительница презрительно улыбнулась. «Можно подумать, ты его боишься. Бога, которого уже все давно забыли». «Ты его недооцениваешь», — прорычал им Алатус. «Его зовут Трусливый Павадайн. Вот, я сказал это, и теперь проклинаю его имя». Облако дыма вылетело изо рта дракона. Сноп огня сжег пыльную траву. Китиара взмолилась небесам, чтобы никто не увидел их сейчас. Алые мантии, даже самые великие из них, Не свыли мастерами выдыхание пламени. Никогда о таком не слышала, лениво бросила Китиара. Это потому, что ты слизняк Рука Китиары судорожно сжалась на рукояти меча. Может, наглец и был драконом, но сейчас он находится в человеческом облике. Чтобы сбросить личину, дракона наверняка необходима пара мгновений, а за это время его вполне можно укоротить на голову, обдумывала тактику Китиара. но тут же одернула себя. «Успокойся, Кит», — приказала она себе. «Вспомни, какого труда стоило найти тварь и притащить сюда. Не дай ему спровоцировать себя. Он хочет выместить злобу, и ты не должна обвинять его. Место действительно странное». Она посмотрела на храм с нарастающим раздражением. От него веяло миром и спокойствием. Это был факт, бесивший Китиару. Она не была расположена задумываться о сложностях жизни. Проблем хватало и без раздумий. Внезапно она вспомнила таниса «Ему бы это место понравилось», — подумала она презрительно. «Он был бы счастлив, уселся бы на ступени, смотрел в звездное небо, задавая глупые вопросы. Какой в них толк? Почему смерть приходит к людям? Что творится с человеком после смерти? Почему люди страдают? Зачем в мире зло? Почему боги забыли про них?» Мысленно передразнила она эльфа Китиара была уверена, что мир живет, потому что живет. «Отхвати себе кусок получше, защити его, а потом отдыхай». А все эти паучьи хитросплетения, как называла воительница бесконечные вопросы Таниса, ни к чему. Его образ, так не кстати пришедший на ум, еще больше разозлил Китиару. «Хватит терять время!» — резко бросила она. «Давай убираться, пока холост не начал обстрелу гора долгой иными стрелами». «Нет!» Отрезал им Малатус, сверля храм взглядом и покусывая губы. «Яйца там! Они внутри!» «Ты издеваешься?» — недоверчиво воззрилась на него Китиара. «Насколько большие эти золотые драконы? Они не меньше, чем ты?» «Возможно», — презрительно бросил и Малатус. Он поднял голову, сверля взглядом дымный закат. «Я никогда не уделял им много внимания!» Хе -хе", усмехнулась Китиара. «И ты думаешь, существо таких размеров могло втиснуться сюда?» Она ткнула пальцем в двери. «А потом еще и отложить яйца внутри?» Ее терпение лопнуло. Меч сам прыгнул в руку. «Я думаю, вы все считаете меня дурой. И ты, и повелитель Ариакас, и королева Такхизис. Пора мне завязывать с вашей компанией». Она отступила в проход, ведущий на улицу. «Если бы та горошина, которую вы, люди, называете мозгом, не так сильно грохотала внутри твоего черепа, ты могла бы все понять сама», — спокойно сказал Ималатус. Яйца были отложены в горах, затем драконий вход надежно замаскировали. Был второй проход, ведущий в пещеру отсюда, а храм выполнял роль сторожевого поста. Эти глупцы воображали, что он их защитит от нас». «Может, раньше там оставались жрецы, да только все давно сбежали, и теперь яйца никто не охраняет. Никто!» Рассуждения дракона были очень логичными. Покорно вернувшись во двор, Китиара постаралась незаметно вложить меч в ножны, надеясь, что и Малатус не заметит этого. «Отлично, государь, вперед!» — сказала она. «Ты входишь в храм, опознаешь их, считаешь и так далее. Я останусь здесь и буду охранять». «Напротив», — усмехнулся и Малатус, — «именно ты пойдешь туда и будешь искать яйца. Там должен быть скрытый туннель, ведущий глубоко в горы. Пойдешь по нему и найдешь вход в пещеру. И только потом вернешься ко мне и доложишь». «Это не мое дело искать яйца, Достославный», — мрачно произнесла Китиара. «Я даже не знаю, на что они похожи. Кроме того, я их не ощущаю, и у меня нет от них зуда. Это твое задание, данное тебе королевой Такхизис». Ее Величество не предполагало, что вход может охраняться храмом и Ималатус осмотрел здание, затем вновь перевел рубиновый взгляд на Китиару. «Я не смогу пройти туда, не смогу даже войти внутрь». «Достославный, ты сможешь?» — подбодрила его воительница. «Нет, исключено», — пробормотал Ималатус. Он скрестил руки на груди и обнял себя за плечи. «Он мне не позволит». Блоксивым тоном, словно ребенок, исключенный из игры, закончил дракон.